Глава 32. Навстречу мне из тени выступил высокий мужчина. Лет шестьдесят, седоволосый, лицо благородное и властное. Когда-то, много лет назад, он наверняка мог похвастаться могучими мышцами и плавными движениями. Но сейчас его мускулатура ушла, оставив на прощение только приличных размеров живот, нависающий над ремнем. Одет он был дорого и со вкусом. Вся одежда была выполнена в легком фиолетовом оттенке. Так же, какая одежда громил и визгливого, но только во много раз качественнее. Очень похоже на какой-то фамильный цвет. Он властно махнул рукой, и с меня мгновенно стянули наручники. Похоже, что этот мужик чувствовал себя здесь настолько всемогущим, что уже ничего не боялся. «Значит, это он и есть?» Он придирчиво меня оглядел. «Мелкий и чедушный Непонятно, в чем душа держится. Сын, ты уверен, что это был именно он?» Из-за его спины вынырнул паренек лет двадцати, тщательно зализанный и облаченный в прекрасный дорогой костюм. Где-то я его уже видел. «Да, папа, это именно он!» Взвизгнув, он ткнул в меня пальцем. «Именно этот хум унизил меня, заставив танцевать в камере. Вот теперь я его точно вспомнил. Это же тот дворянчик, с которым я столкнулся, когда шериф Леблан посадил нас в камеру в крепости. Именно на нем я, сам того не подозревая, Случайно опробовал дар погибшего на моих руках дедушки и заставил его выполнять танцевальный папа всей камере. Я имя его помнил. Дэниэл Вэнфорд. «И что ты хочешь, чтобы я с ним сделал?» — устало вздохнул мужчина. «Я хочу, чтобы ты его убил», — платоядно оскалился даниэль Я обернулся и заметил, что дорога к бедству со всех сторон перекрыта мрачными навиткой пышами. Сбежать я не мог. Да уж, ситуация явно складывается не в мою пользу. Теперь я понял все, что здесь происходит. После того, как я, сам того не понимая, заставил несчастного дворянщика выделывать танцевальные папа в всей камере, он явно меня не забыл. И не просто не забыл, а посчитал мой случайный поступок личным оскорблением и приложил силы к тому, чтобы меня отыскать. А вот когда отыскал, то просто послал крепких ребят для того, чтобы меня схватить, притащить к нему в особняк и прикончить меня, не дав мне и шанса на спасение. Просто прекрасно. — Такой подставы я не ожидал. — Ладно, делать нечего, буду выкручиваться. — Уважаемый господин, — откашлившись произнес я, — я крайне сожалею о ситуации, произошедшей с вашим сыном. Я не хотел принуждать его к танцам или иным действиям против его воли. Так что я искренне приношу вам свои извинения. Молчи, Хум, заткни свою пасть и не открывай, пока мы не разрешим. — рявкнул на меня отец Даниэля. Его цепные псы мгновенно отреагировали, и, схватив меня за руки, зажали мне рот плотной мохнатой ладонью. Я не мог вымолвить ни слова, а благородный повернулся к своему тучному отпрыску. «Сынок, конечно, сбрасывать на меня свои проблемы нехорошо, но этот выродок из кланов нанес тебе смертельное оскорбление. За это он отплатит кровью. Я лично попрошу кровавого Майкла устроить ему незабываемый визит в нашу комнату боли. Он разорвет его жалкое смердящее тельце на мелкие куски, и этот щенок будет сам умолять его о смерти. На лице Даниэля засияла такая широкая искренняя улыбка, как будто он только что узнал, что он стал полноправным правителем всего мира. Я же просто офигел от услышанного. Да это парочка, просто натуральные живодеры, готовые разорвать человека на куски из-за какого-то танца. Да, согласен, его можно расценить как оскорбление, но я же этого даже не хотел. Тогда я понятия не имел, что обладаю такой силой, и тем более я не планировал ее применять. Это просто несправедливо. Но по их кровожадным мордам и по совершенно непробиваемым лицам крепышей и визгливого я понял, что они к подобным сценам были привычны, и они их совсем не волновали. А значит, все это было не пустой угрозой. Меня действительно собирались прикончить, причем крайне жестоким и брутальным образом. «Давай, Андрей, нужно придумать план, как ты будешь отсюда выбираться». В обычной ситуации я бы попытался отболтаться, но этот вариант уже провалился. Отец Даниэля был настолько уверен в своей непогрешимости, что просто не стал бы меня слушать. Убедить его хоть в чем-то было совершенно нереально. Хотя, стоп, я же обладаю атрибутом убеждения. Я могу просто заставить его себя отпустить. Но радость быстро ушла. У применения этого атрибута были свои недостатки. Учитывая мои предыдущие эксперименты, я не сумею применить его на всех сразу значит, придется сосредоточиться только на отца Даниэля, как на том, кто принимает решение. Но тут появлялась еще одна проблема. Благородный, очевидно, был человеком с сильной волей. Сломать такого будет не просто даже моему атрибуту. Сил на это уйдет уйма. И совсем не факт, что хоть что-то выйдет. К тому же, если я даже его очарую, вне моей власти останутся как сам Даниэль, так и все остальные. Они наверняка не позволят мне уйти. И совсем не факт, что я сумею отбиться при помощи молнии. Тогда меня точно казнят на месте. Почти наверняка я даже не смогу отбиваться, потому что использование атрибута заберет у меня все силы. И это я еще молчу про жажду, которая после применения атрибута будет очень сильной. Да, вариант, очевидно, не очень. Но второго у меня все равно нет. Значит, мне нужно освободить рот и приказать. Сделать это несложно. Нужно просто ударить атрибутом молнии того ублюдка, что зажимает свои лапища и мне рот. У всего этого плана было множество недостатков и миллион мест, где все могло пойти не так. Говоря откровенно, шансов выбраться из этой охраняемой крепости живым у меня почти не было. Но это все равно не значило, что я должен сжать зубы и смириться. Нет, я должен бороться, даже если шансов на успех почти нет. Я уже приготовился ударить молнией, когда в дверь вежливо постучали, и она отлетела в сторону, отброшенная мощным ударом. На пороге стоял неожиданный посетитель. На первый взгляд в нем не было ничего особенного. Мужчина за сорок, широкое добродушное лицо, кучерявая борода, давно не знавшая бритвы, короткие черные волосы, среднего роста, достаточно крепкого телосложения, широкий в плечах. Обычный мужик, таких много как в хавоке, так и на земле. Одет он был дорого, в шикарный костюм, Наверняка очень модный по местным меркам, но слегка мешковатый, лаконичный, без изысков, хотя было видно, что деньги у него есть. Вот только за всей его показной обыкновенностью я мгновенно почувствовал исходящую от него силу, большую силу настоящего прирожденного лидера. За ним хотелось идти, его хотелось слушать, И я чувствовал, что за этой добродушной, вызывающей доверие внешностью, скрывается такой твердый стержень характера, который невозможно сломить. «Джозеф! Я услышал какой-то шум!» — мягко сказал он, улыбаясь. «Все в порядке!» Его появление застало отца Даниэля, которого неожиданный гость назвал Джозефом, врасплох. Было видно, что он ему не рад, но выгнать его почему-то не решается. «Все в порядке, Кирборг!» — выдавил он из себя улыбку. «Просто... просто поймали мальчишку, который пытался пролезть на территорию дома. Кир... странное слово. Раньше я его не слышал». Но врожденная сообразительность подсказывала, что так вежливо обращаются друг к другу представители высшего света. «Пытался пролезть к вам в дом, защищаемый почти как резиденция правителя?» — удивился Борг, и изучающий взгляд его голубых глаз впился в меня. «Этот мальчик? У него было специальное оборудование или сильный атрибут? Возможно, он оператор, перевертыш или обладает иным даром? У него нет никакого оборудования или особенных способностей?» «Мы проверили его по Оракулу», — буркнул Джозеф Фэнфорд. Как оказалось чуть позднее, эти слова были его большой ошибкой. «Проверили по Оракулу? Но даже с вашими связями запрос к Оракулу будет рассматриваться секретариатом правителя не меньше часа. А поймали вы его только что?» Борг изображал недоумение, причем вполне искреннее. Его выдавал лишь блеск в глазах. Он все прекрасно понял и сейчас ввел пока что непонятную мне игру. Кажется, отец Даниэля понял то же самое и решил сказать правду. Наглый и привыкший получать, что хочет, он почему-то боялся этого человека. «Этот мальчишка оскорбил моего сына, когда тот по собственной глупости попал в пьяную драку и угодил в крепость, не успев сообщить мне», — произнес он, пряча глаза. «Там этот выкормыш кланов вне закона использовал какой-то артефакт и заставил его танцевать голышом. Моя служба безопасности нашла хума, проверила его через оракул» и теперь я собирался его наказать. «Значит, мальчик из клана вне закона», — протянул Борг, продолжая меня изучать. Ощущение было такое, как будто он прощупывает мои внутренности. Неожиданно он изменился и громко потребовал. «Назови имя, семью и клан». Джозеф нехотя кивнул, и охранник отпустил руку, сдерживавшую мою челюсть. кастиан Норт, семья отца Джуна, синий клан», — произнес я. «Я впервые представился таким образом» и мне самому от этого стало не по себе. «Почему я не чувствую твою метку?» — так же требовательно спросил меня Борг. «Потому что у меня ее нет, исчезла после серьезной травмы». Борг на мгновение задумался, будто не веря, а затем задумался. «Исчезла после травмы, и при этом нет никаких способностей?» «Ты полон сюрпризов, Костян», — усмехнулся он и повернулся к Джозефу. «Как вы хотели его наказать? Казнить в вашей темнице?» Судя по лицам всех собравшихся в комнате, это была крайне грубая фраза, почти оскорбление. Но Борг почему-то был уверен, что могущественный аристократ проглотит его оскорбление. Так оно и оказалось. «Именно так, Кирборг», — кивнул Джозеф, едва сдерживая гнев. «А вам не кажется, что есть другой способ его унизить? Что если позволить ему выйти на поединок чести с вашим сыном, которому он нанес оскорбление?» — произнес Борг мягко, но настойчиво. Все вокруг замерли. То, что он предлагал, очевидно, было за пределами всех норм этикета. Уверен, что в Ховоке убивали и за меньшее нарушение неписанных правил.